Глава четырнадцать Я уставился на Женю и не мог поверить в то, что троянская трехцветка решила напрочь испортить эту ночь. Я же так близко был. Мысленно зарычав, я медленно подкрался к девушке и кошке, изгибающейся и громко мяукающей, и уставился на ее большой живот. — Ты же говорила. — Я не УЗИ и не врач, чтобы знать наверняка, — проворчала Женя. — Так принесешь коробку, или она родит в кресле? Я вздрогнул, только не это. Кожаное кресло. Оно моё любимое. Коробку? У меня нет коробок, проговорил, пытаясь припомнить, что могло бы подойти для родильной комнаты. Зеленоглазое чудовище уставилось на меня. Женя тоже взглянула из-под лобья. Тазик, произнесла она. Может, есть тазик? Я кивнул и торопливо попчался к лоджи. Там хранились некоторые вещи, которыми я практически не пользовался. Но по заверениям Аллы и сестры, этот мусор должен быть в каждом доме. В моем случае это оказался тазик синего цвета с высокими бортами. С ним я примчался обратно, протягивая его Жене. — Теперь тряпку, — подытожила она, рассматривая таз. — Тряпку. Я уставился на девушку, пытаясь соображать как взрослый человек, а не как напуганный мальчишка. У меня никогда не было животных, даже хомячка. Я не знаю, почему, но родители отказывались заводить в доме четвероногих питомцев. Да и я не стремился упрашивать их. Поэтому и не понимал, как происходят роды у животных и что для этого требуется. Скорее всего, окажись я один на один с трехцветкой, я бы посидел, пока она портила бы мое кресло. Полотенце, произнесла Женя. Или старую наволочку. В общем, то, что тебе не жалко. Не жалко? Поверь, после того, как она родит, тебе уже не захочется забирать полотенце обратно. Я поморщился, но загласно кивнул. Вернулся в спальню. Отыскал в шкафу простое цветастое полотенце, подарок от Аалы, который мне совсем не понравился, и вручил его Жене. Та принялась обустраивать гнездо для кошки, оттащив таз в тёмный закоуток гостиной. Ты же не против, если разместим её здесь? Я безмолвно покачал головой. Хоть что, только бы самому не видеть. Женя усмехнулась, замечая моё растерянное выражение лица. Не волнуйся, Наша счастливая кошка в порядке, гордо заявила девушка. И та ещё повитуха. Сколько котят приняла, ты даже не подозреваешь. Я сглотнул, пугали меня её слова. Ой, как пугали, особенно задорное настроение и блеск в глазах. Тогда я вас оставлю, пробубнил, рассматривая зелёные глаза той самой счастливой кошки. Ночь будет длинной, прошептал, покидая гостиную. Женя за спиной завозилась, поднимая на руки кошку и ласково что-то наношёптывая ей. Что происходило дальше, я не знал, потому что вошёл на кухню, опустился на стул и почесал затылок. Вот я попал, хмыкнул, рассматривая тёмное небо за окном. Наверное, я задумался или даже задремал, продолжая сидеть, но телефонный звонок выдернул меня в реальность. Я достал смартфон и приложил его к уху. отвечая на входящей от Олеси. Вот кого, а сестру пусть и совершенно не родную, я услышать в 3 утра не планировал. С праздником, вратиц, хихтнула она. И тебя, устало отозвался. Ты как? Голос какой-то недовольный. Отвлекла? Нет, не отвлекла. Вот как? протянула Олеся. Я думала, ты не один. Уверен, она там хитро щурила глаза. Что ты себе надумала, сестрица? То самое, братец. Женька же с тобой поехала. Черт, вы все там сговорились? Тебя тоже включили в кружок отчаянных домохозяек? Олеся заливисто рассмеялась. Звонко-то, счастливо. Да, точно ввели в курс дела. И натравили на меня. Затея Аллы, однозначно. Чтобы самой не нарваться. Знала, на ее звонок я бы не ответил. Отца она не вплетала в подобные затеи, потому что тот категорично отказывался совать нос в мои дела. считает, что я достаточно взрослый, чтобы самому принимать верные решения. Моя мать давно перестала воспитывать меня, и лишь Алла старательно присматривала, родила как за родного сына. За это я был благодарен, но лишь до того момента, когда она начинала переходить границы разумного. Ага, включили, подтвердила мои слова сестра, и не только, просили узнать, всё ли у вас хорошо, как добрались. Ну, и тому подобное. Я выдохнул. Женщины Любопытное да с зубовного скрежет о создании. Да все в порядке. Значит, она с тобой? И вы там? Ну... Олесь, я сейчас сброшу. Нет, постой. Я обещаю, больше не буду, хохотнула сестра. Но признайся, все же вышло отлично. Эх, если бы мама мне раньше рассказала, я бы... Так ты обещала, возмущенно проговорил, отодвигая телефон от уха. Еще одно слово, и я нажму кнопку. Сброшу вызов. Отключу телефон. и перестану с ними общаться. Возможно, желание Женьи было не таким уж и плохим держаться от родни в стороне, чтобы не докучать. Помню и замолкаю. Как у вас? Всё отлично. Новый год встретили, детей спать уложили. Сами пока сидим, но кое-кто уже осевает. Думаю, ещё пару часиков продержимся. И тоже на боковую. Молодцы. Ответил, чувствую, как внутри растеклась слабость. С одной стороны, Стретить праздник в кругу семьи было отличной идеей. Но с другой, с другой стороны, я был самым счастливым болваном на свете, припоминая о той, которая сейчас изображала поветуху в гостиной, откуда порой слышался голос. Женя что-то бормотала и успокаивала кошку. А чем вы занимаетесь? Стол накрыл? Или у неё? Ты опять? Ну мне же интересно, обиженно проговорила сестра. Да и волную за тебя. Имею право, братец. Всё у нас замечательно. У меня. И нет, до стола не добрались. Хоть и накрывать, как оказалось, практически нечем. Вот же желунишки, хохотнула сестра. Я не об этом, возмутился в ответ. Мы там рожаем, нам не до шампанского. Рожаете? закричала Олеся, и на заднем фоне послышались голоса. А на что? Не одна там? Нас слушало всё семейство. Вот же засада. Так, мне некогда. Пока. Я сбросил вызов и перевёл телефон в беззвучный режим. Пусть помучаются. А то, что Олеся и остальные будут докучать мне и пытаться узнать о том, что же произошло, убедился спустя минуту. Сестра стала набирать мой номер, засыпала сообщениями. После Алла повторила безуспешные попытки. Я сдался и написал для Олеси короткое сообщение, рассказав о беременной кошке. Она выдохнула и поблагодарила. обещав сдержать новсторных дам и не мешать нам а то ещё придут с проверкой да в полном составе перечитав сообщение я рассмеялся и убрал смартфон пора было проведать роженицу я почти бесшумно вошёл в гостиную и остановился на безопасном расстоянии от дженни и примолкшей кошки ну как она поинтересовался стараясь не напугать ни трёхцветку ни девушку отлично Женя повернула голову и улыбнулась. «Один есть, второй на подходе. Два!» – испуганно уставился на таз, в котором кошка заботливо вылизывала темный мокрый комок. «Ага!» – кивнула в ответ Женя. «Скорее всего, будет тройня, так что пока ждем». Хотя она успокоилась и занята. Можно перевести дух. Хотел бы с ней согласиться, но почувствовал, как ладошки вспотели. Эх, взрослый я мужик, а при слове роды ноги подкашиваются. И это при том, что рожала бездомная кошка, а не она. Я уставился на Женю, пробуя на вкус странное слово. Мать. Какой бы мамой стала Женя? В одном мгновении в голове вспыхнули картинки. Вот она поглаживает чуть увеличившийся живот или мчится рассматривать новое поступление детских колясок в соседнем магазине, или ругается и требует срочно отвезти её в больницу. Примерно через это проходила моя сестра, но я оставался в стороне, узнавая обо всём от Аллы и отца. А если мне придётся пройти через подобное, быть тем, кто отражается вместе с ней в зеркале, когда Женя будет рассматривать меняющееся тело Или кого она потащит в магазин за милыми пинетками?» Я улыбнулся. «Да, на такое я согласен. Почему-то с ней я согласен на все». «Жень!» «Угу», — протянула она. «Может, пересядем?» Кивнул на диван. «Раз она сама справляется, то можно посидеть, поговорить». «Да, только поговорить», — подмигнула девушка, которой я помог встать. Она потерла колени. жалуясь на то, что ноги затекли. «Конечно, поговорить!» подмигнул в ответ. «Честно, приставать не буду. Покончим уже с нашим праздничным ужином и встретим рассвет, потому что я все еще надеюсь на то, что эта ночь закончится». Женя усмехнулась, устраиваясь рядом. Я расслабленно откинулся назад, рассматривая потолок. «Как же хорошо! Хорошо вот так сидеть!» плечом к плечу. Тепло и беззаботно. Тихо и спокойно. "Жень", прошептала она, вызывая во мне улыбку. Наши имена словно близнецы. Впрочем, так оно и было. Я чувствовал тягу к ней ещё тогда, на пляже. Она единственная, кто привлёк меня, единственная, к кому я подошёл, чтобы познакомиться, а ведь там были другие девушки, разные. Но с Женей все получилось случайно и до невозможного желанно. — Да, — ответил, наклоняясь к ней. Девушка смазанно провела губами по щеке. — Спасибо. — За что? — Да за все. Она улыбнулась, обвивая мои пальцы. — За это кивнула на стол. — За кошку. — За то, что встал на мою сторону и увез. — Да ничего особенного я и не сделал. — Сделал, — возмутилась она. для меня сделал, и это радует. Очень радует. Я словно чувствую себя впервые за долгое время в своей тарелке, на своём месте. Я кивнул, но промолчал. Даже наши ощущения были одни на двоих. Наверное, судьба нас свела. Второй шанс, и самый лучший. Кстати, пробормотал, припоминая звонок сестры. Нас искали? Кто? Олеся, ну не волнуйся. Я дал ясно понять, в свою жизнь их не пущу. Про меня тоже спрашивали? Да, — ответил и погладил ее в мягкие пальцы. Отпустил ее руку и коснулся подбородка, заставляя посмотреть на себя. — Не пущу к себе в жизнь, но не позволю трогать тебя. Ты теперь моя, Женька. И никто нам не помешает. Веришь? — Верю, — выдохнула она. — Верю и люблю. Кажется, я тоже. Она смотрела в мои глаза, я не мог не смотреть в её. Притяжение, которое нас затягивало, зарождало самые яркие чувства. Мы потянулись друг к другу, в надежде слиться поцелуем, закрепить слова, запечатлеть их, но протяжный, песклявый вскрик заставил меня усмехнуться. Женя кивнула и проговорила, почти касаясь губ: "Вот и второе подоспело". Ждем третьего. Я согласен и на трех. Подмигнул, осыпая ее олеющие щеки поцелуями.